Сантехник Гаврилиев. Сколько веревочки не лица. Регина резко открыла глаза, как будто кто-то нажал на кнопку пульта и включил новый день. В последнее время она спала без сновидений. Просто ложилась вечером в кровать, натягивая одеяло до подбородка, закрывала глаза и проваливалась в темное нечто. Но сегодня ей приснился сон. Она узнала это место сразу. хотя никогда не стояла на этих высоких крепостных стенах. Наяву. Во сне стояла, да. Наяву нет. Как и в прошлом году, рядом с Региной, мелко дрожащей под пижамой, стояла и смотрела в небо женщина, высоко задрав голову. С озера дул ветер, принося с собой запах застоявшейся воды, тины, лягушек. Женщина в красивом платье, рукой в элегантных перчатках, придерживала широкополую шляпу. Она не походила на монахиню в клобуке, приходившую к Регине во сне тогда, когда убили фельшера скорой помощи. Та была темноволосая, с глазами льдинками. Нет, совсем не походила. Женщина вдруг сняла шляпу и оглянулась. Золотистые локоны рассыпались по плечам. Глаза изумрудного цвета уставились прямо на дрожащую в пижаме женщину. «Регина!» — позвала она. Ростоцкая проснулась и резко открыла глаза. Нет, она не права. В этой блондинке было что-то, напоминавшее монахиню. Нечто неуловимое, слабо уловимое, знакомое. Зачем она пришла? Сама себя спросила Регина. Архипов спал, повернувшись к ней лицом. не нравилось смотреть на мужа спящего. Он был такой расслабленный, спокойный, с этими светлыми кудрями, разметавшимися по подушке. Испытав прилив неожиданного счастья с появлением в ее животе новой жизни, Она стала испытывать еще большую нежность к Руслану, ведь именно он ей это счастье подарил. Она даже иногда задыхалась от нежности, как пела в молодости эпатажная зимфира. И эта нежность вытекала из нее солеными капельками из глаз. Ростоцкая вытерла подступившие слезы и решительно встала. Пора готовить завтрак. Мм, а чем это у нас так вкусно пахнет?» – сказал пришедший через полчаса на кухню Руслан. Подошел сзади, обнял, нежно притронулся к животу. и поцеловал ее в шею. «Доброе утро вам обоим!» Карр. «Ой, прости, Гриша, тебе тоже доброе утро!» «Как спалось?» «Отлично! Ужасы не снились, и на том спасибо!» сказала Регина, переворачивая сырник на шипящей сковородке. «Иди умывайся и садись за стол. Можешь пока сметану из холодильника достать». «Какая вкуснотища!» стонал от удовольствия Руслан, поглощая очередной поджаренный кругляшок усторога. стаурога. на здоровье! Улыбнулась Ростоцкая. Именно ради этих слов и этого восхищения, которое ее муж не уставал производить, она и готовила ему еду. С любовью. «Архипов, а ты хочешь знать пол ребенка заранее?» спросила Регина, наклонив голову в бок. «У Андрюхи будет мужской пол, без вопросов», уверенно сказал Руслан и облизал ложку из-под сметаны. «У какого еще Андрюхи?» спросила женщина и нахмурилась. «У нашего сына», удивился в ответ он. «Ты так уверен, что будет мальчик?» Да, у меня же должен быть наследник. Сын. А потом девочку родим. Старший брат будет для нее защитником. То есть, как у тебя в семье? Подвела итог Регина. Да. А мое мнение ты не хочешь узнать? Все-таки это будет и мой ребенок тоже. Скажу по секрету, он сейчас сидит в моем животе. И, возможно, слышит этот разговор. Дорогая моя любимая жена, тебе нравится благородное имя Андрей? спросил Руслан с издевкой. «Дорогой мой любимый муж, мне нравится благородное имя Павел», – парировала Регина. «То есть я хочу назвать сына в честь своего прославленного деда, а ты в честь отца?» «Забавно. Жаль, что их звали не одинаково», – добавила грустно Ростоцкая, убирая посуду со стола. Неприятный разговор прервал настойчивый звонок на мобильный телефон Архипова. «Слушаю тебя, Березкин», – недовольно ответил Руслан. После паузы добавил. «Жди, выезжаю. Что случилось?» тревожно спросила Регина. «Убийство», – ответил Архипов, поцеловал жену в щеку и умчался на работу. Регина тоже собралась, наказала Гриша следить за порядком в доме и вышла на улицу. Говорят, беременным прогулки полезны. Вот и погуляем. На самом деле, идти было недалеко. Дом, доставшийся Ростоцкой в наследство от тетки Матильды, находился в самом центре Старграда. Когда-то в нем жила купеческая семья, потерявшаяся в вихре революции и в послереволюционной расправе над кулаками и пережитками общества. Потом жил важный инженер с семьей, теперь поселились Ростоцкие. В 70-е дом перешел тетке Матильде, занимавшей высокую должность в городском коммунальном хозяйстве. Она дом довела до ума, провела водопровод, и канализацию. А что еще нужно? Регина тоже внесла свою лепту. Реставрировала старинную мебель, ухаживала за печными изразцами, меняла приходящий в негодность текстиль. Обстановка в доме за некоторыми мелочами напоминала интерьер начала XX века. Регина оглянулась. Дом на крепком кирпичном фундаменте стоял на пригорке и сохранился более чем отлично. Впрочем, на их улице все дома были со столетней историей. Новостроек не наблюдалось. Булыжная мостовая, узкие тротуары. Лишь современные фонари до тарелки спутникового телевидения выдавали в этой улице принадлежность к XXI веку. Пройдя центральную площадь, банально носящую имя вождя мирового пролетариата, Ростоцкая свернула в переулок, где стоял бывший приказной дом. Здание XIX века недавно отреставрировали, и теперь оно выделялось среди собратьев яркой ядрёно-канареечной окраской. Дополняли картину пластиковые окна под дерево. «Доброе утро!» – кивнула Регина знакомому охраннику, прикладывая пропуск к валидатору. В кабинете архивистов ее ждала неунывающая коллега Зинаида Ивановна Гушко. Раньше она работала в администрации города, а теперь трудилась младшим архивистом. «Доброго утречка, Регина Павловна!» – сказала Глушко, поднося дымящуюся чашку с чаем к губам. Она сидела за круглым столом и дула на горячий напиток. Чайный фарфоровый сервис, тарелку с румяными булочками, вязаные салфетки на архивных полках. Зинаида Ивановна пыталась создавать уют всеми доступными ей средствами. «Доброе утро!» – ответила Ростовская, проходя к рабочему месту. Сумку поставила на системный блок. Отжала кнопку компьютера. А Зинаида вот прям нутром чуяла. Сейчас Регинушка зайдет. Видишь, чайник вскипятила, чайок заварила. Булочки будешь? Свежие? Буду, решительно сказала Регина, усаживаясь рядом с коллегой. Булки у Глушко получались отменные. Пышные, невесомые, сладкие и при этом не приторные. Как ей это удается? Регина уже просила рецепт, мудрилась с тестом. Но так вкусно не получалось. Заговаривает она их, что ли? «Аппетит гарный! Молодец! евший, евши товарищ старший архивист! Тебе полезно!» «Но что-то, погляжу, смурная пришла!» «Случилось чего?» Регина перестала жевать, вздохнула. «Балакай давай! Тетка Зинаида секреты держать умеет!» Сказала Глушко, показывая, как застегивает рот на молнию. Закрывает на ключ, а воображаемый ключ выкидывает через левое плечо. «В общем, мы с Архиповым никак не можем прийти к компромиссу!» Решилась поделиться Регина. «Куда вы не можете прийти?» просила Глушко, выпучив глаза. «Что за зверь такой компромисс?» «Договориться не можем. Я хочу назвать сына Павлом, а он Андреем». «Тьфу!» — сказала пожилая женщина, замахав в сторону коллеги помоложе рукой. «Я, думаю, думаете, серьезное, что стряслось? Имя поделить не могут. Тоже мне проблема». «Проблема упрямо», — повторила Клиптоманка. «А если девчина родится, тогда что? Или ты уже знаешь, что будет хлопец?» «Не знаю пока». «Так что же вы из-за прозвище девчины не подрались?» Расхохоталась Глушко. «Руслан сказал, что будет парень. Много он знает, твой Руслан. И вот что я тебе скажу. Главное, чтоб детенок здоровенький родился и не хворал. Чуешь? Остальное ерунда. Хоть митрофанушкой назовите. Хоть РП-345. Ну да, только...» «Никаких только. Хуже нет беды, чем хворое дитя». И сам мучается, и родителей мучает. И чтобы не бедокурил сильно. Вон мой хлопец вырос. Малой был, как ласковая детина была. Мамка, мамка. А сейчас что? Что? Испугалась Регина. Из комнаты по делам несовершеннолетних не вылезая. Прибила бы поганца. Да жалко. Родной. Как же так? Он же послушный у вас был. В том-то и дело, что был. А сейчас других слушает, а не мамку. То колеса украдут у машины, то велосипед угонят. Чует сердце скоро Зинаида передачки ему в казенный дом носить будет. Да вы, Зинаида Ивановна, как всегда правы. Выбор имени — это не проблема, — сказала Ростоцкая, дожевывая пышную булочку. Во-во-во, ответила Глушко, подмигнув. Ехать Архипову до места обнаружения трупа было недалеко. Впрочем, в Старгороде все находилось в полчасе езды, не больше. Маленький провинциальный город с древней историей. В центре администрации государственные учреждения, остальное частная деревянная застройка, лучиками дорог, отходившая от центра во все стороны. Добрую половину города занимали церкви и монастыри. Намоленное место. В этом районе Старгорода Руслан давно не бывал. Бухая окраина, увязшая в зелени. Пятиэтажки, покрытые копотью времени. Покосившиеся лавочки, поржавевшие детские площадки. Скрипучие качели. Пою ж дивизию. Да как так-то?» Выругался следователь, когда Березкин показал ему тело жертвы. Вернее, лицо. На земле со вспоротым животом в на физиономии лежал Лев Амурский, известный на всю страну актер. Белая рубашка потемнела от крови. Весело начинался денек. С Региной они почти что поссорились. На горизонте маячило новое громкое дело. Того гляди очередной висяк. А еще только раннее утро. Синицы в этот самый момент завели свою заунывную трель с свистами, и на небе показался краешек солнца. Город просыпался. Я, значит, покурил и к подъезду пошел. А руки после того, как меня полночи в ГИБДД промурыжили, как тряслись, так и трясутся. — Вот, посмотрите, — сказал таксист, протягивая руки вперед. — Петрович, давай ближе к делу, — одернул словоохотливого охотливого свидетеля березки. — Я и говорю, через кусты пошел к дому. А он лежит тут, да. А этот, значит, над ним склонился и нож у него в руках. Я как заору, иди, твою налево, стой! Ты это чего там делаешь? А он бежать и убег. Кто он? вежливо поинтересовался Архипов. Да Гаврюша, кто же еще? удивился таксист недогадливости мужика в штатском. А Гаврюша у нас кто? продолжал задавать вопросы, следователь. Так сантехник наш из Жека. Темно же было. Может, не он это был, засомневался Березкин. Он, он, я его сразу признал. И рубашка на нем была форменная синяя, и тельняшка из-под нее выглядывала. Не сомневайся, начальник, сказал Петрович с некоторой обидой. Таксисты все примечают, ты не думай. Он моего соседа порешил, он Ирод проклятый. Вот вы говорите, Ирод, а он что, предал кого-то, спросил Архипов. Человек дрянной, вот он кто. Не любят его здесь, говорю что. Он ведь только числится сантехником. А случись чего, его не дозовешься. И за каждый вздох, отрыв задницы от стула, денег просит. ира ты есть. Архипов, иди сюда, — позвал старшего перуполномоченного. Руслан прошел к зеленым зарослям, раздвинул кусты. На траве лежал штык-нож с бурыми пятнами. Редкая вещица. Не кухонный, я вам скажу, ножичек. Эксперт с модной бородкой уже склонился над предполагаемым орудием убийства. К месту преступления бодрым шагом приближался парень с заспанными глазами. Рубашка сзади торчалась под подформенной куртки. Видно, одевался в попыхах. «Здравствуйте! Вы интересовались Гавриева?» – спросил улыбчивый полицейский, козырнул и представился. «Участковый». «Мы... Адрес подскажешь нам, участковый?» «Чей?» – спросил парень с готовностью помочь. Олега Газманова со всем эскадроном. Сантехника вашего. Чей же еще?» Не сдержался Березкин. Мрачного Березкина жизнерадостные люди всегда раздражали. «Раннее утро. Спи себе спокойно. А тут очередного жмурика обхаживать приходится. Еще этот приперся с сияющим лицом». «Ну, мало ли, чей адрес понадобился доблестным рыцарям из опергруппы?» Парировал парень с той же улыбкой. «Тихо, тихо, Березкин». Архипов встал между участковым и старшим уполномоченным. «Так покажите дом. При великим удовольствием. Здесь недалеко. Пойдемте», – позвал с собой улыбчивый парень. «Понятых пока поищи и присоединяйся», – сказал следователь хмурому товарищу. Группа двинулась в сторону соседнего дома. Сантехник жил в однокомнатной квартире на первом этаже и на настойчивую дверь не открыл. Полицейские заглянули в окно. Пусто. «Я знаю, где он может быть», – воскликнул участковый. «У любовницы». «Веди», — коротко попросил Архипов. Пока ехали до частного сектора, где проживала возлюбленная сбежавшего сантехника, участковый рассказывал про Гаврильева. «Человек он судимый, я за ним приглядываю». «Что за статья?» — спросил следователь. «По молодости отсидел за драку». «Честно говоря, верится с трудом». «Трусоват Гаврюша». Потом отсидел за воровство и сбыт краденого. «Джентльменский набор», — охарактеризовал эксперт-криминалист с бородкой. трясшийся на заднем сидении. Вово, -во, Джентльмен, удачи! У меня ведь на него жалобы от населения каждый день сыпятся. Вот он, где у меня сидит!» Парень ударил ребром ладони по кадыку. «Даже если течет домовое оборудование, просит денег у старушек и мамаш. Ну что за человек, а?» «Редиска», — опять подсказал эксперт. «Точно!» — так счастливо засмеялся участковый, что алый румянец проступил на щеках с юным пушком. «Эй, тормози здесь, приехали!» Полицейский Бобик, скрипнув всем, чем можно было издавать звуки, остановился у ворот с цветущим полисадником. Видеть их в этом доме, пропитанном насквозь запахами стряпни, были не рады. Прямо так и сказала им, уперев бока белые руки, перепачканные мукой, одноклассница Архипова Аленка Новак, расплывшаяся с годами во все стороны. Руслан-то успел позавтракать, но смотреть на Хмурого Березкина было смешно и жалко. Старшего оперуполномоченный судорожно сглатывал слюну. В доме невыносимо пахло пирожками с картошкой. Березкин с ребятами быстро обошли дом и двор. Пусто. Молодой Чустковый повел носом. Тоже, что ли, голодный? Но он скорее походил на охотничью собаку. Принял стойку и щейки и уверенно повел на кухню. — А тельничек-то чей здесь висит, а, Алёнушка? — парень указывал на спинку стула. В углу на рассохшемся от времени венском стуле висела поношенная тельняшка. «Я вспомнил, Гавриль уже в ВДВ служил. Десантник он. В тельнике зимой и летом ходит». С задором рассказывал участковый Архипову, признавая его старшинство. «Молодец, сержант», — сказал следователь и похлопал парня по плечу. Участковый залился алым румянцем, не скрывая радости. «Так и где наш братец Иванушка?» — спросил Архипов. Новак отвела взгляд и уставилась в окно. «В подвале надо бы поискать». Буркнул Березкин и откинул плетеную дорожку, под которой оказался люк. В подполе сидел Гаврюша и трясся. То ли от страха, то ли от того, что сидел почти раздетый в майке и трусах. Гаврюшу вытащили на свет божий, хотя он и упирался, не хотел выходить по-хорошему. Дом обыскали. В стареньком чемодане, спрятанном в кладовой, нашли много интересных для органов вещей. Невооруженным глазом было видно, брахлишка краденая, А еще в чемоданчике лежала связка ключей с номерами квартир. Даже не ключей, а их дубликатов. «А вот этот ключ от квартиры Льва Амурского», — уверенно указал резвый участковый, чем вывел Березкина из себя окончательно. Мало того, что улыбчивый, что уже подозрительно, еще и выскочка. Руслан проводил взглядом старшего опера полномоченного, выходящего на свежий воздух дух перевести. «А ты докажи, начальник, докажи», — сказал Гаврилев уже в тельняшке и штанах, и сел на стул. «Сын старой астролябии». Венский стул жалобно заскрипел. Архипов стоял у стола. «А чего мне доказывать-то? Похищенное в прошлом месяце в квартирных кражах в вашем районе описано и внесено в протокол. Подписи понятых разборчивые. Я не про это говорю. Волну не гони. Зарази меня, русалка. Ты мне убийство Амурского не приписывай. Я не при делах. Наводил на квартиры я. Дубликат из ключей жильцов делал я. Спорить не буду. Но я не убивал», — сказал сантехник, приподнимая правый краешек губы. Седые усы справа затопорщились. Так видели тебя? Слушай, я утром шел, как в полный штиль, тихо и спокойно. Смотрю, артист валяется в кустах. Думал, человеку плохо, а у него, оказывается, киль пробит напрочь. А нож зачем вытащил из трупа? Поинтересовался следователь. Я растерялся, понимаешь? Сто медуз тебе в джакузи. Ты бы не растерялся. Хотел помочь артисту, вот и вытащил нож. А тут сосед его бешеный, как сирену включил. Убийца! Ну я деру и дал. А чего? Шторм лучше переждать. Видишь, Архипов, не виноват он, заверещала Аленка и двинулась к Гаврюше. Тихо, шикнул на ней Руслан, остановив поток женских возражений резким жестом. А я думаю, по-другому все было. Это как? спросила Гаврюша, седые усы опять затопольщились. Ты был у артиста в квартире. Осмотрелся, понравились тебе его вещи. Ты, как обычно, сделал дубликат ключа. Узнал, когда Амурского не бывает дома, обчистил квартиру. Артист тебя вычислил, и ты его, десантник, зарезал. Пакуйте его, ребят. Да что мне там у него могло понравиться-то? В этой квартире только пыль да сломанная мебель. Отбивался сантехник, но ему уже надели наручники и повели в полицейскую машину. Аленка бросилась за ними, но Березкин остановил ее в дверях. На допросе в следственном комитете Гаврилев пошел в полный отказ. Не, не вешай ты, начальник, на меня всех хикимор. Артист сам мне запасной ключ дал. Ага. Ну да, ну да. А еще пин-код от банковской карточки. Усмехнулся Архипов. Ты глаза-то разуй. Посмотри, это же не дубликат. Это родной, оригинальный ключ. Ну и зачем ему отдавать тебе ключ от квартиры, где деньги лежат? У него водонагреватель сломался. А у нас горячую воду отключили на месяц. Он меня попросил починить. Я пришел, нашел неисправность. Деталька одна нужна была хитрая. Он мне денег дал и ключ. Сказал, как куплю детальку. Прийти к нему и заменить, пока он на съемках актрисок обхаживать будет. Вот и все. Складно врешь, Гаврюша. Хорошо, ровненько. Только ты посиди пока. А мы слова твои проверять будем, сказал Архипов, заканчивая допрос.